А это Васенька заболел. Ей в телефон и сказали. За руку меня схватила, дрожит, зубами стучит. «Нянечка, едем! Опасно болен, проклятая я!» Покатили мы за город. Подъехали к заводу, а нас не пропускают. Она кричать, велели пропустить. А его уж в больницу свезли, дилектора. Мы в больницу в другом конце, сады где. Его в мозговую больницу положили, за голову-то он все хватался. Да на фабрике еще нам сказали, он для нас нужный слуга, мы его на хорошее лечение послали. Но в конторе нам отыскали его. В саду флегерек, дача будто в елках, место самое тихое, белая вся больница. Вышла смотрительша, записала нашу фамилию, я, говорит, вас хорошо знаю. Только навряд вас доктор допустит, опасно болен. Пришел доктор, тоже все чего-то жует, как вскинется на нас, строго и очень. Никак без памяти лежит инженер, я за него отвечу компании. У него воспаление мозгов, сотрясение от войны не могу допустить. Закричала на него Катечка, взглянуть хоть дайте. В расстройстве таком по-нашему ему крикнула, а он не понимает, выпучился на нас. Ну, сказали мы ему, по-ихнему дозволил. Повели нас. Чистота, сестрицы синаторки, беленькие, хорошенькие все, туфли велели мягкие не шуметь. Привели в палату, а там темно, в тьме его держали. Чутошный огонечек синий, будто там упокойник лежит, а близко не допустили, а то испугать можно. Лечение такое американское, мозги вот когда горят. И тишь. Под простынкой он, как упокойник. И на голове лед в пузыре, и сестрица неотлучно за руку держит. Коленка у него с тайком, только и видели. Третий день без памяти. Спросила Катечка доктора, а он рукой так, ничего не могу сказать. Катечка так и закаменела. Обещали нам позвонить, что, как. Тогда и в собор ездили. Молебен, скорбящей радости служили. Артист тот и прицепился, говорил-то я вам. «Два дни все не звонили нам, а мы знали, что хорошего нет. А Браша нам все справлялся. Приехали из собора, а нас он и дожидается, руки потирает. Радость вам. Доктор, знакомый мне в больнице, сам мне сказал. Анженер ваш в соображении пришел. Через два дни можно повидать». услыхала, просияла нам солнышко. «И артист тут как тут. Это я вам счастье принес. Позолотите ручку». Дала ему Катечка на радостях бумажку, а он хитрый и говорит грустно так. «Что деньги? Миллионы через руки проходили, а один пепел остался. Мне теперь деньги, что мертвому греку пиявки ставить. И только давай!» И к шалашу прицепился все у Катечки, дознавал про Васеньку. «Думается мне, так уж не нанял ли его идол следить за нами?» «Да что, барыня, благородный, был благородный, а теперь чучело огородный. «Совести-то нет!» «Ну, доктору позвонили, а Абраша напутал. Раньше недели нельзя, — говорит тревожить. А ей лететь. Срок подходит. Дилектор требует». Шалаш прикатил, серебряный самовар привез. По квартире ходит хозяин будто. Гляжу, Катечку по плечку, Так это мне не понравилось. А Катечка все про Васеньку в телефоны. И идол, гляжу, тоже в телефоны. Хозяин чисто. Стал кричать, а потом ощерился и говорит Катечке. Она мне после сказала, «Я сейчас для вас миллион сделал». Сам будто делает. А она ему так, «Что мало? Сто бы миллионов!» Сказала, «По делу нужно и шмык». Он выпучился на меня, не ждал, как она обошлась-то с ним. Я ему и сказала, «И ничего, батюшка, вам тут лучше бы домой шли». Съесть меня хотел прямо. Он ей вот какие бриллианты прислал, при карточке солидный господин привозил, с ихним городовым, а то все там жульки стерегут, как бы кого ограбить. Она и не приняла. Господин так рот и разинул, шалаш приехал, почему отказали, жемчуг мой приняли в Париже, а каприз у меня такой, тут не Париж, вон как. Даже поклонился ей, шелковый совсем стал. Артист тот все ей говорил — Вы из него золотые веревки ведь можете, известно, в карман заглядывал Шантропа.